Глава двадцатая Мы бежали на занятия, сломя голову, опаздывая уже минут на десять. Да, Квар всегда нас прощала, но и она бесконечно доброй быть не может. Влетели в зал, как ураган. «А, вот и наша троица. Проходим!» Профессор окинула нас насмешливым взглядом. «Время идет, а вы не меняетесь». «Простите, профессор!» пропищала Лэйс, и мы, опустив глаза, прошли к своим местам. Бросила взгляд в сторону Трейси, злая, красная и метавшая в меня глазами молнии, змею куда даже не скрывала своей ненависти. Если раньше она просто кидалась словами, то теперь уверенно перейдёт к действиям, настраивая мне подлянки. Но мы с девочками будем наготове, что бы она ни задумала. Сегодня девушки Мы с вами переходим к изучению состава зелья от яда фаросских пауков. По сложности оно не уступает зелью от яда фаранов, но делается проще и компонентов требуется меньше. Помним, пауки обитают в фаросской пустыне на территории соседнего королевства Гарад. Имеют оранжевый окрас и являются невероятно ядовитыми. Их укусы ослабляют силу воли, выпуская наружу самые сокровенные желания человека. Например, под действием яда обязательно скажешь то, что давно хотел сказать, или даже убьёшь кого-то, кого давно желаешь лишить жизни. А что, лекарь не способен вылечить укушенного? Способен. Только очень сильный лекарь «Например, как Дан Кронер», — раздался голос Трейси с заднего ряда. «Началось. Теперь едкие замечания в мой адрес будут отпускаться даже на занятиях». «Да, Оливия вылечить от действия такого яда сможет». «Это несправедливо, профессор. Дан Кронер на втором курсе и уже лечит защитников». Почему бы нас всех не попробовать? Вдруг мы тоже подойдем, например, ректору? А, -а, а, вот оно в чем дело. Трейси решила подобраться к мужчине с другой стороны. Не можем прямо, зайдем сбоку. Я вас разочарую, Даг Филлс. Оливия — единственный лекарь, подошедший Дарлартаку за 300 лет. И, вероятно, останется таковым навсегда. По залу прокатился разочарованный вздох. «В смысле пожизненно? Даже когда она закончит Академию?» Я слышала откровенное удивление в голосе Трейси. «Навсегда!» По слогам отчеканила Даквар. Видимо, чтобы до Змеюки окончательно дошли ее слова. «Так, стоп! В смысле навсегда?» Меня об этом не предупреждали. Это что значит? В любое время года, день недели и время суток? А если у меня будет семья, муж, дети, а тут незнакомый мужчина заваливается с фразой: "Вылечи меня". Рейды не подконтрольны, происходят не по часам. Прорыв может быть в любой момент. Такая перспектива меня не совсем устраивает. Видимо, моё лицо прямо передавало мои мысли, и я заметила за отдачённый взгляд доквар. Предупреждать нужно, профессор. Сигнал на перерыв вырвал меня из размышлений. Профессор открыла портал и кивком головы пригласила войти. Мы оказались в зале для зельеварения. Оливия, что случилось? На тебе лица нет. Вы Не предупреждали, что ректор моя пожизненное наказание. Выпалило я в сердцах. У меня тоже есть те, кто приходит ко мне за помощью много лет. Муж давно привык. Я лекарь, знал, кого брал в жёны. Доквар старалась меня успокоить, поглаживая по руке. Профессор, тогда в лекарском корпусе вы сказали, что огненных можно лечить на расстоянии. Может, если я научусь Так же смогу с ректором?» «Конкретно с ним нет». Она подошла к окну, отвернувшись и, как обычно, сцепив руки за спиной. «Оливия, Дарлар так сильнейший огненный. Он рассказал, что в рейде огонь не пустил тебя через прикосновение к руке, потребовал более тесного контакта. Если ты будешь далеко, он не то что не пустит, даже может не распознать твою магию». Для его лечения на расстоянии нужна более крепкая связь. Её можно создать, что для этого нужно, может, заклинание или зелье? Не сдавалась я. Нет. Всё намного проще. Женщина повернулась, смотря мне в глаза. Физическая связь. В смысле? В смысле, огненный и лекарь должны состоять в интимной связи. Тогда маги объединяются, и огонь чужое тело, как и силу, воспринимает как свою. В этом случае даже на расстоянии огонь больше не сопротивляется. П -п Понятно. Я всё прекрасно понимала. Нет, я не живу в мире розовых дракончиков и прекрасно знаю, что такое физические отношения между мужчиной и женщиной. Когда мне исполнилось 16, Тётушка основательно поговорила со мной на эту тему, популярно объяснив, как и откуда берутся дети. А в прошлом году на первом курсе нам преподавалась дисциплина Строение тела и физические процессы, где мы также подробно прошли вопросы размножения как людей, так и других существ. Теперь мне понятно. Ректор со мной навсегда вляпалась Оливия, по уши вляпалась. Вернувшись в зал, Доквар продолжила занятие. Затем мы перешли в зал для зельеварений и уже практически учились создавать зелья. Оно было не трудным, и сегодня половина девушек с лёгкостью его освоила. Трейси в эту половину не вошла, как всегда невнимательно слушая профессора и добавляя в состав не то, что нужно. Само зелье получалось насыщенного красного цвета. И невероятно приятно пахло, потому как в его состав входил цветок амаранта. Редкое растение обычно дарили по поводу очень значимого события, а также девушке в день помолвки. Оно входило в состав нескольких сложных зелий, и увидеть его, наверное, я могла только здесь. Занятия закончились, и мы направились в столовую на территории академии. Кстати сказать, ректор отменил свое наказание дополнительной физической подготовкой, и мы, как и прежде, видели Финча лишь раз в неделю. Мысленно я благодарила Дарла Артака за его решение. В столовой взяли, как обычно, по пирожному и чай, разместившись за дальним столиком. Радовало, что Трейси со Свитой сразу умчались прочь после занятий, не последовав за нами. Наверное, так же, как и все, готовятся к балу, подбирая платья. Лив. О чём ты говорила с Даквар? Лейс спрашивала настороженно, увидев, наверное, с каким выражением лица я вернулась в зал. Я только сейчас осознала, что ректор моё пожизненное наказание, а я его вечный лекарь. Даквар не так давно рассказывала мне, что можно лечить на расстоянии. Хотела уточнить, возможно ли это с Дар Лартаком. Увы? Нет. Почему? Для этого нужно создать физическую связь, то есть разделить с ним постель. М-да, растянула Айри. Час от часу не легче. Лив, не вздумай, иначе потом не выйдешь замуж, если ты с ним. Я всё понимаю, Айри. Этот вариант мне точно не подходит. Вздохнула, доедая свои пирожные. Ну что с кислей? Завтра ведь бал, девочки. Лэйс включила режим позитив. Кстати, мой отец заказал для нас мастера по причёскам. Он прибудет завтра в обед, чтобы сделать нас красивыми. Мы с Лейс переглянулись, счастливо улыбай. И мне уточнила на всякий случай. Всем нам. Спасибо, Айри, спасибо. Чмокнула смутившуюся подругу в щёку. Вернулись в общежитие, обсуждая завтрашний бал. Для меня, возможно, это единственный раз, когда я смогу побывать на подобного рода празднике. Закончив академию, уеду, а в марте таких торжеств от родясь не проводилось. Завтра, может быть, я даже увижу короля, а потом обязательно расскажу тётушке, какой он, что говорил и как танцевал. Я по-прежнему боюсь ректора, но теперь мой страх какой-то другой. Не вводит в оцепенение, Не парализует, а наоборот, толкает отвечать ему. Оказалось общаться с ним куда интереснее, чем просто молчать и опустить глаза в пол. Завтра нам придётся провести рядом вечер и часть ночи. И надеюсь, этот бал останется для меня ярким и приятным воспоминанием в жизни. Жизнь в академии кипела с самого утра. а в общежитии для девушек бурлило. Девчонки носились из комнаты в комнату, иногда в чем матер дела, примеряя, подшивая и одалживая необходимые мелкие женские штучки. Все готовились к балу. В обед пожаловала Гара Дак Шотре, мастер по прическам, которую для нас нанял отец Айри. Первый Мастерица принялась за лейс, пожелавшую для своей огненной шевелюры очень сложную причёску. Далее очередь Айри, а последняя я. Но вот проблема. Моё платье ещё не доставили, и я откровенно переживала. Убеждена, ректор обещание исполнит и не хотелось быть громгласной. Все знали, что я приду с ним. Стук в дверь заставил меня отвлечься. Распахнула На пороге стоял парнишка лет 15 в форме доставщика и держал в руках огромную коробку. "Ну наконец-то. Оливия Данкронер, вам доставка", с торжествующим видом произнёс паренёк. "Да, это я". Взяла из рук достаточно тяжёлую ношу и с дрожащими руками поплёлась в комнату. Открыв коробку, ахнула Нежно-голубое платье с очень пышной юбкой переливалось тысячами блестящих искорок и казалось, было сплетено из множества маленьких драгоценных камней. Взяла в руки эту красоту и чуть не зарыдала. Платье определённо было не моего размера, большое, очень большое. Видимо, мой праздник закончился, так и не начавшись. Какая красота! Лив, невероятно, впервые такое вижу своими глазами, прыгала вокруг меня Айри. Ты чего? Почему плачешь? Разве ты не видишь? Оно ведь мне большое. И что теперь делать? Я обессиленно опустилась на кровать, прижав к себе наряд. Айри заливисто рассмеялась, поглаживая меня по голове. лив, конечно. Ты же не знаешь, оно ведь магическое. Ма Что? Это специальная ткань, магическая. Именно поэтому оно так переливается, невозможно спутать с обычными тканями. Такое платье может быть любого размера, но как только соприкасается с телом, тут же подстраивается под свою хозяйку, садясь идеально по фигуре. Особенность магической составляющей Видимо, ректор боялся ошибиться с размером и подстраховался. Айри радостно улыбалась, перебирая искрящуюся ткань в руках. Попробуем. Подруга зашнуровала нательный корсет, и я свободно вступила в платье. Благо, оно было раза в 2 шире меня. Затянув наряд сзади, мы с Айри замерли в ожидании чуда. Не прошло и минуты, как платье начало уменьшаться прямо на мне. И через несколько секунд приобрело очертания моей фигуры идеально сев по ней. Невероятно. Я видела такое впервые. Прямо под цвет твоих глаз, Дарларт так постарался. Айри довольно улыбилась, стоя позади меня. И ещё лиф, оно очень, очень, очень дорогое. Поверь мне, не каждая девушка в королевстве может себе такое позволить. А вот это уже не очень хорошо. Я и так чувствую себя обязанной, а теперь, узнав стоимость этого великолепия, тем более будет не по себе. В комплекте к платью были белые туфельки и перчатки. Пояс-лента тёмно-синего цвета, а также набор украшений. Аккуратные серьги и подвеска почему-то в виде снежинки. Сразу вспомнился мой сон. Наверное, просто совпадение. Ближе к вечеру Гара принялась за мою причёску. Я хотела что-нибудь простое и незамысловатое, но достаточно воздушное, чтобы волосы дополняли наряд, а не притягивали к себе внимание. И вот, ближе к 7:00 вечера, стоя перед зеркалом, я видела не совсем себя. Красивая брюнетка в невероятном платье, идеально сочетающемся с цветом её глаз. Аккуратные украшения не утяжеляли образ, а лишь вносили изюминку в общий вид. Я сама себе нравилась очень. Вряд ли когда-нибудь мне ещё придётся выглядеть вот так. Но сегодня я чувствовала себя настоящей принцессой. Завтра я опять превращусь в безродную девушку с приставкой дан. Но это будет завтра. Сегодня я пара Дарллартака. Сзади подошла Лэйс с одной стороны и Айри с другой. Несколько минут мы просто молча рассматривали своё отражение и довольно улыбались, удовлетворённые своим внешним видом. Пошли девочки, до да начнётся бал, провозгласила Айри. И мы вышли из общежития, направляясь в сторону огромного бального зала для сегодняшнего праздника. Георга я заметила издалека. Чёрный костюм на рыжем мужчине сидел идеально, делая его представительным. Он заметно нервничал, переминаясь с ноги на ногу, ждал Айри. Толкнув в бок подругу, кивком головы указала в сторону её сегодняшнего кавалера. Она, проследив мой взгляд, замерла, подтолкнула в спину, чтобы не стояла как истукан. "Ариэль Тарвайн, согласитесь ли вы стать моей парой на сегодняшний вечер?" спросил Георг. "Молодец, этикет соблюдает. Надеюсь, и в танцах подучился ради такого события". Подруга грациозно вложила ладонь в его руку тем самым давая согласие, и они Теперь уже вместе направились внутрь. Ого, а кузнечик-то сама галантность, хихикнула Лейс у меня на духах. Покорил нашу неприступную Айри. Счастье моё, я заждался. Перед нами возник крад в шикарном тёмно-зелёном костюме с золотыми пуговицами и отделкой по краю воротa. Мы ждём тебя внутри, протараторила Лейс, удаляясь от меня. под руку с женихом. — Так, ладно, а где же мое счастье? Точнее, пожизненное несчастье в лице ректора Академии Эрт. Мимо меня то и дело проносились парочки, спешившие внутрь. Можете не спешить, все равно без первого танца со мной ничего не начнется. Почувствовала его сразу. По спине пробежал холодок, но не устрашающий, а скорее будоражащий. Я понимала, что ректор стоял у меня за спиной. Медленно повернувшись, тут же встретилась с почти чёрным взглядом мужчины. Как всегда, великолепен. Тёмно-синий дорогой костюм с пуговицами стального цвета и гербовой вышивкой на рукавах идеально сочетался в цвете с моим поясом, а голубая рубашка с цветом платья всё продумал, абсолютно всё. Сегодня мы идеальная пара, хотя бы для зрителей. Он в свою очередь откровенно меня рассматривал, скользя взглядом снизу вверх, остановился взглядом на губах, и мне стало не по себе. Подставив локоть, без слов предложил присоединиться. Что ж, вечер начался.